Переезд в Кетен. Поездка в Лейпциг. 1720 год. Май. Поездка с князем Леопольдом в Карлсбад. Начало июля. Смерть жены Марии Барбары. 1721 год. 3 декабря. Женитьба на Анне Магдалене Вильке. 1723 год. 7 февраля. Исполнение в Лейпциге кантаты номер 22 как испытание на должность кантора Томас Кирхе. 26 марта. Первое исполнение страстей по Иоанну. Май. Вступление в должность кантора Церкви Святого Фомы и преподавателя школы. 1729 год. Февраль. Исполнение охотничьей кантаты Весенфельси. Получение звания придворного Саксен-Весенфельского капельмейстера. 15 апреля. Первое исполнение Страстей по Матфею в Томас-кирхе. Разногласие с советом Томас Шуле, а затем с магистратом из-за порядка в школе. Бах руководит Телемановским студенческим кружком, коллегиум 1730 год, 28 октября. Письмо бывшему школьному товарищу Эрдману с описанием невыносимых обстоятельств жизни в Лейпциге. 1731 год, январь. Сын Карл Филипп Эммануэль поступает чембалистом в Томас-Кирхе. 1732 год. Исполнение кофейной кантаты. 21 июня. Рождение сына Иоганна Христофа Фридриха, будущего декебургского Баха. 1734 год. Конец декабря. Исполнение рождественской оратории. 1735 год. Июнь. Бах с сыном Готфридом Бернгардом, в Мюльхаузене сын выдерживает испытание на должность органиста. 5 сентября родился последний сын Юаган Христиан, будущий лондонский Бах. 1736 год. Начало двухлетней борьбы за префекта. С ректором Томас Шули Эрнести. 19 ноября в Дрездене подписан декрет о присвоении Баху звания придворного королевского композитора. Дружба с русским послом Кейзерлингом. 1 декабря. Двухчасовой концерт в Дрездене на органе Зильбермана. 1738 год. 28 апреля. Ночная музыка в Лейпциге. Бах завершает сочинение высокой мессы. 1739 год, 27 мая. Смерть Юагана Готфрида Бернгарда в Йене. 1740 год, Бах прекращает руководство музыкальной коллегии. 1741 год, летом Баху сына Иммануэля в Берлине. Поездка в Дрезден. 1742 год. Выход в свет последнего четвертого тома упражнений для клавира. 30 августа исполнение крестьянской кантаты. 1745 год. Испытание в Дрездене нового органа. 1746 год. Сын Виргельм Фридеман поступает директором городской музыки в Гале. Поездка Баха в Шуартау и Наумберг. 1749 год, 20 января. Обучение дочери Элизабет с учеником Баха Альт-Николем. Начало сочинения искусства фуги. Летом болезнь слепота. Иоганн Фридрих поступает в капеллу Дюкебурга. 1750 год, январь. Неудачная операция на глазах, полная слепота. Сочинение контрапунктов искусства фуги и фуги на тему Б.А.Ц.А.Ж. Завершение обработки хоралов. 28 июля. Кончина Иогана Себастьяна Баха. 31 июля. Похороны у церкви святого Иоанна.